Преобразилась будто под влиянием какого-то сильного чувства. Допустить, что Зоя внезапно влюбилась, она не решалась, но не могла не признать, что бывшая невеста брата выглядит необыкновенно одухотворенно, что обычно свойственно влюбленным. К тому же та с неожиданной откровенностью призналась. «Мне и страшно, и хорошо. Знаешь...» как перед прыжком. Я понимаю, что она творила, но отказываться от счастья нельзя. Глупо и никому не нужно. Надо радоваться, что я вовремя встретила Пашу. Сейчас, а не месяц спустя, и не через пару лет, когда уже мог быть ребенок. Я радуюсь. Вполне чистосердечно заявила Маша, вертя в руках корзинку с цветами. Кстати, стол накрыт. Может, присядете на несколько минут? Другие гости придут в восемь, так что время есть. Нет, нет, в один голос заявили те и, переглянувшись, заговорщицки заулыбались. Маша отметила, что за такой короткий срок у них даже мимика стала похожа. Нам пора. Мы не можем, нас ждут в одном месте. Затараторила Зоя, пять к двери. Спасибо. В другой раз обязательно. А я всегда я Всегда неизвестно, что хотел сказать Павел, потому что эту бессвязную фразу он повторил, замешкавшись на пороге, и тут же вышел вслед за своей новоиспеченной подругой. Илья, продолжая несколько театрально улыбаться, закрыл за гостями дверь. Только тогда Маша поставила на пол порядочно мешавшую ей корзину. — Так, двоих гостей я уже увидела. Слава богу, у них хватило так-то не соваться за общий стол. Кто еще будет? Амелькин? приятели того убитого бугая, пойдем. Пойдем уберем два прибора, без тени смущения предложил Илья. Остальные придут точно. И она снова послушалась, больше, потому что понимала, заводить суру... Бессмысленна. Ей вспоминалось лицо Павла, глупо-счастливое, мальчишеское, помолодевшее до того, что теперь на нем нелепо смотрелись золотые очки и модная скандинавская бородка. Корзину с розами она, поколебавшись, все же внесла в столовую и поставила в угол. Стоило ей взглянуть на цветы, как их немедленно заслонял образ, нарядной Зои в модном сером пальто-балахоном и с алым кашемировым шарфом на голове. Теперь она чувствовала даже некую обиду за брата, видя, что его отстранили так бесцеремонно и жестоко, и от души желала папу скорее убедиться в том, какое сокровище он нашел. Илья не заговаривал с ней, будто чувствуя ее состояние, и Маша была ему за это безмолвно благодарна. Он отправился в душ. После незадолго до восьми принесли, наконец, заказанные им цветы, кремовые розы с тонкой алой каймой по краям махровых лепестков. Маша пересчитала цветы в огромном букете и убедилась, что их двадцать семь. В честь ее возраста. Получается, это больше... — Мой праздник, — заметила она Илье, поправляя цветы в ладе. В буфете, таящем несметные залежи, купленной когда-то посуды, едва нашелся подходящий по размеру хрустальный сосуд. — Спасибо. Мне никогда не дарили таких роскошных цветов. — Ты у меня вообще не избалованная, — Илья бросил на спинку стула полотенце, которым вытирал волосы, и, подойдя сзади, прижался лицом к Машиной щеке. — Тебя легко порадовать. — Да, радовать ты умеешь, — с запинкой ответила она. Фраза прозвучала двусмысленно, но Илья и на этот раз ничего не сказала, а молча отошел в сторону. У Маши постепенно появлялось ощущение, что он волнуется все сильнее, тогда как она сама неожиданно успокоилась. Приход гостей больше ее не смущал. Она только причесалась в ванной и слегка припудрилась, решив, что наряжаться ни к чему.